Глава 3. Цивилизация Олит. За миллионы и миллионы лет, до описываемых событий, в глубоком космосе на одной из планет, вращающейся вокруг горячей звезды, зародилась жизнь, пустила ростки и стала бурно развиваться, пробиваясь к вершинам эволюции. Всем созданиям на планете пришлось приспосабливаться к повышенной температуре, горячей атмосфере и интенсивному излучению звезды. Так происходило на первых порах, но постепенно звезда остывала, а вместе с ней оставала и атмосфера. Появившиеся формы жизни изменялись с окружающей следой. Перемены привели к быстрому становлению разума. Как и на всех планетах Вселенной, разумная жизнь пробивала себе дорогу в борьбе с другими видами, населяющими планету, и победила. Свою планету разумные существа назвали Элиот, а себя — цивилизацией Олит. Суровая действительность наложила свой отпечаток как на характер, так и на внешний вид Олит. Они отдаленно напоминали черепах. Их тела прикрывал панцирь, который защищал как от излучения местного светила, так и от чересчур рьяных хищников. Передвигались улит на четырех мощных конечностях, так как планетарная гравитация давила нещадно, заставляя жизнь адаптироваться под свои условия. Для мелкой работы у них имелась еще пара конечностей, похожих на паучьи лапки, а голова на длинной шее могла прятаться под панцирь. Такое строение помогло олет выжить и развиться в суровых планетарных условиях. Они успешно переносили не только гравитацию, но жару, холод и излучение местной звезды, не говоря о бешеных ураганах. В еде Олит отличались неприхотливостью, поглощая практически все, что попадалось. Особо выбирать не приходилось. Было мясо – ели мясо. Нет, употребляли растительность. В отсутствие того и другого голодали, используя накопленный жир. В начале времен Оллет вели стадный образ жизни, перемещаясь по планете, поедая все, что попадалось на пути. Социальное устройство такого стада отличалось простотой. Кто сильнее, тот и прав. Выживали сильнейшие. Естественный отбор делал свое дело. Борьба за пищу, борьба за самок, борьба за власть над стадом. А чтобы стать вожаком, нужно победить всех соперников в поединке. Общались посредством звуков разной тональности, подкрепленных жестами. Вожак имел безраздельную власть в стаде и внимание самок. Самки могли родить не более двух детенышей, из которых, как правило, выживал только один. Постепенно бродячий образ жизни сменялся на оседлый. Появлялись землянки, какое-то подобие земледелия и примитивное производство. Цивилизация Оллет осознала себя и стала стремительно развиваться. Проходили эпохи и сменялись общественно-экономические формации – Олит постепенно становились могущественной цивилизацией. Но все обстояло не так просто. Планета продолжала остывать, менялись магнитные полюса, живые виды постепенно исчезали. К этому времени Олит достигли небывалых высот развития, став техногенной космической расой. Они прекрасно понимали, что им не выжить в замерзающем мире, поэтому активно искали способы спасения, а их было не так много. Первый – переселиться на другую планету, пригодную для жизни – но, увы, такой в обозримой части Вселенной не было. Второй – стать вечными странниками в космических городах-ковчегах. И третий – пойти по пути своего усовершенствования, проще говоря, создать для себя совершенные вместилища разума. Еще проще – отказаться от биологического несовершенного тела и перейти к вечным кибертелам, в которых можно поместить свои сознания с возможностью бесконечного саморазвития. В начале своего развития Олит обожествляли силы природы, поклоняясь им. Со временем их вера не исчезла, а только укрепилась. Служители различных культов и стихий пользовались большим уважением и привилегиями в обществе. Они входили во все высшие государственные органы власти. Борьба между ними за главенство в Совете планеты шла ожесточенная. К безраздельной власти сумел пробиться только один верховный служитель культа космической чистоты – Келл. Верховный служитель культа космической чистоты являл собой средоточие фанатизма, дара убеждения и безоговорочное стремление к достижению Олит главной цели культа. Идя к цели, не считался с методами ее достижения. Главное — результат. Пробился. В данном случае не совсем верный термин. Он просто уничтожил своих соперников и оппонентов физически. Несмотря на это, нужно дать ему должное. Он четко знал, что делает и к чему ведет цивилизацию. а вел на ее к вечности, к вечному существованию, отводя себе роль первого и единственного верховного служителя культа на все времена. В то же время он не отвергал науку, наоборот, опирался на нее как на средство достижения поставленной цели. Келл проповедовал чистоту и первозданность Вселенной, считая, что все живое оскверняет первоначальный замысел Создателя. На вопрос о том, что Олит — живые существа, и, получается, они своим существованием, своей жизнью тоже оскверняют Вселенную?» Он отвечал, «Нет, цивилизация Олит создана для того, чтобы очищать Вселенную от заразы под названием «жизнь». Но для выполнения своего предназначения Олит должны стать выше биологической жизни и существовать вечно». Естественно, существовали противники культа Кэлла и его теории. Но посмевшие публично выступить против «Верховного служителя» быстро и бесследно исчезали при странных обстоятельствах, заставляя других задуматься. Келл всячески поддерживал ученых, направляя их работу в нужное для достижения своих целей русло. Наконец, спустя годы стараний и немалой поддержки Келла, ученые решили непростую задачу, сумев переписать сознание на прочные квантовые носители с возможностью подключения периферийных устройств для расширения возможностей базового сознания в оперировании реальностью. Кэл торжествовал, торжествовал победу. За предвидение и целеустремленность в спасении цивилизации его избрали безраздельным правителем цивилизации Олит. Но он не остановился на достигнутом. Наоборот, все больше ресурсов направлял на научные исследования. Такая активная помощь позволила ученым сделать очередной научный прорыв. Они проникли в мир частиц невероятно малой величины. Частиц, из которых состояла вся материя. Более того, Со временем они научились манипулировать кирпичиками материи, создавая из них все, что пожелают. Какой прорыв позволил сделать решающий шаг? Создать вместилища, носители, состоящие из триллионов первочастиц. Иллюзорные, полупрозрачные тела, сквозь которые просвечивались внутренние кластеры, обеспечивающие работу искусственного вместилища сознания. Их тела как будто находились в невесомости, спокойно левитировали и перемещались в пространстве, за счет множества микрогенераторов антигравитации, становясь похожими на искристые облака. Время поджимало, планета остывала слишком быстро. Кэлл понимал, что проблема почти решена, и все силы бросил на усовершенствование технологии. Работы велись безостановочно и давали потрясающие результаты. Уоллит постепенно превратились в космическую расу, живущую вечно. Эволюционировав таким образом, Уоллит стали совершенными, Но расплатой за такую технологическую и научную высоту стала потеря своей первоначальной биологической составляющей. А утеряв ее, кем они стали? Роботами, киборгами или существами высшего порядка? Таким вопросом никто никогда не задавался. Осталась одна деталь, которую кэл хотел закрепить на все времена. Для вечной жизни нужна вечная цель, которую он создал и органично вплел в сознание Олит. Ведь развитие цивилизации сопровождалось не только технологическими скачками и прорывами, но и постоянным, планомерным развитием религии, постепенно ставшей во главе цивилизации. Религия пронизывала все аспекты жизни. Келл проповедовал первозданную чистоту Вселенной, освобождение от всякой жизни, полагая, что божественный замысел не имел целью ее создания. Она, жизнь, появилась спонтанно, как побочный эффект творения Вселенной. Соответственно, предание вселенной первозданного вида стало главной целью всей цивилизации Олит. Не будучи уже сами живыми, они боролись с жизнью, уничтожали все живое, оставляя после себя только девственно чистый камень. Теперь у Олит было все — бессмертие и вечная цель. настало пора делать следующий шаг, пока их колыбель, родная планета, не стала братской могилой, остыв окончательно. OLED, используя свой потенциал по управлению первочастицами, смогли создать атомы нужной конфигурации и придать им необычные свойства, проще говоря, программировать, а далее начали выплетать из них особые структуры. Атом за атомом, мерность за мерностью, слой за слоем, они приближались к созданию совершенной конструкции, которая должна стать для OLED всем – домом, звездолетом, орудием, цитаделью. Это был долгий процесс, требующий максимального участия всей цивилизации, который завершился безоговорочным успехом. Иначе быть и не могло. Создание первого, будем называть его звездолетом, позволило Олит совершить новый прорыв. Теперь, когда путь неизвестности пройден, процессы налажены и структурированы, они принялись создавать свой совершенный космический флот. И преуспели, построив уникальные самовосстанавливающиеся корабли с невиданным по силе и мощи оружием, способным разложить любую материю на первочастицы. И применяли его, без тени сомнения, не задумываясь о последствиях, не испытывая жалости и угрызений совести, забыв, кем они когда-то были, такими же биологическими существами. Калл своевременно об этом позаботился, постепенно стирая из их памяти прошлое. Улит не помнили ничего, разве что некоторые моменты. Они думали, что всегда существовали такими, какие есть, выполняя миссию по зачистке Вселенной от жизни, руководствуясь высшим замыслом. Сам Верховный Жрец не стал переходить на новую ступень существования, полагая, что с его смертью учение только укрепится, поэтому создал и установил на флагманском звездолете объединенных флотов специальный комплекс. Он понимал, что Олит не будут дальше развиваться, но и деградировать тоже не будут. Он просто их законсервировал, нацелив на вечное выполнение только одной задачи. Такую стагнацию разрушить нелегко, но кэл подстраховался, создав тот самый комплекс по корректировке сознания Олит, который в случае непредвиденного события, угрожающего уничтожением цивилизации, будет активирован. Помимо этого имелись специальные корабли, в которых хранились информационные кристаллы с записью личности Олит. В случае необходимости они инсталлировались в носитель, и Олит воссоздавался, словно ничего и не было. Поэтому численность Олит всегда была одинаковой. Завершив дела, Кэл ушел в вечность, оставив после себя странствующую космическую расу, которая принялась своими мощными флотами, облизывать Вселенную, оставляя после себя только камень. Олит, состоящие из искусственной материи, считали биологическую жизнь заразой, которая портит космос, уродует его, нарушает первозданную чистоту. К мнению друг друга Олит прислушивались и вырабатывали решение, которое устраивало всех соплеменников. Иногда на это уходили столетия, но они не торопились, потому что время не играло для них большого значения. Новая цивилизация насчитывала сотни флотов, которыми управляли наставники или главы, звание вечное. Всей космической цивилизацией управлял совет цивилизации Олит, который возглавлял командующий центральным флотом Ютелл. Он же являлся главой Совета. Можно ли назвать расу Олит агрессивной? В том понимании, которое мы вкладываем в смысл этого понятия, нет. Олит даже не знали, что такое агрессия. Они просто делали то, что считали нужным, не встречая сопротивления. А религиозные догмы все оправдывали. Они выполняли заложенную в древности программу, и, казалось, не было силы, которая могла ее изменить. Время постепенно стирало прошлое, делая их всесильными.